Царь зверей Папа – лев, а мама – львица. Папа – царь, а мать – царица. Ну, а я – игривый львенок, несмышленый я котенок. Все смолкают в один миг, когда слышат львиный рык. Встреч никто не ищет с папой и его тяжелой лапой. Даже наша мама-львица гнева царского боится. И от грозных львиных глаз прячет в зарослях всех нас.